Глава 13. Дача сияла. Дача жила. Все было готово, мы все успели. Солнце садилось, и его лучи, пробивавшиеся сквозь листву каменных деревьев, светили прямо на фасад. К счастью, Мистраль поостерегся являться на наш праздник. Столы с белыми скатертями были накрыты. Свечи приготовлены, мы зажжем их, как только понадобится. Гирлянды тоже. Музыканты, смеясь, заканчивали настраивать инструменты. Мое сердце обливалось кровью. Год назад здесь были Джо и Маша, живые и веселые. Сегодня я тосковала по ним еще больше, чем обычно, но они будут незримо витать над нами, оберегая наше застолье. Как бы они были рады, что Василий сейчас среди нас. Утром я проснулась после прекрасного, ничем не потревоженного сна и испугалась, что между нами может возникнуть некая неловкость. Но я заблуждалась. Весь день мы провели бок о бок. Заканчивая последнее приготовления, я держала при себе свои «почему?» Чтобы наслаждаться каждым мгновением. Василий наверняка об этом догадывался, потому что часто одаривал меня взглядами полными благодарности. Однако иногда его улыбка снова становилась печальной и задумчивой. Я запрещала себе думать об ответах, которые от него услышу они могли относиться только к нашему будущему. Загрустив, он быстро справлялся с собой и снова бросался в водоворот безумного дня. Хорошее настроение возвращалось к нему и передавалось мне. Ровно в 6 часов вечера клиенты, бездельничавшие до этого возле бассейна, дружно покинули террасу. А те, кто днем гулял по окрестностям, пришли пораньше. И как каждый год в день большого летнего праздника все гости отеля словно по волшебству скрылись в своих номерах. Я осталась одна в холле и посмеивалась про себя. Традиции оставались незыблемыми, и это внушало энтузиазм. «Полное затишье, как по свистку», — бросил Василий, подходя к стойке. Наступил час душа. Я засмеялась. На сей раз в голос. Оказывается, он помнит. Отец все так же злился. В прошлом году мы боялись, что он отключит воду. Тут и Василий расхохотался. Все клиенты начинали готовиться и наводить красоту одновременно. И Джо опасался за прочность бойлера. Он требовал от нас полной тишины, чтобы прислушаться к шуму в трубах. Существовал единственный способ отвлечь его от страхов. Сделать традиционную фотографию сезона, чтобы пополнить коллекцию на стене воспоминаний. «Кстати», — продолжила я, — «сейчас как раз время фотосессии. Поможешь мне собрать команду?» Через пару минут мы все уже были на крыльце. Василий попытался сбежать, но я не позволила. Да и не я одна. Все потребовали, чтобы он был с нами. Но только я догадалась, насколько он взволнован заметив, как он ерошит волосы. Амели подтолкнула его ко мне, и он подошел, глядя на меня в упор. Нас посетило общее воспоминание. Накануне его отъезда была отельная вечеринка. Небольшой летний праздник, но все же праздник. И Джо с Машей настояли на том, чтобы сделать в этот вечер фотографию очередного сезона. За три месяца я немного пообтесалась, но оставалась дикаркой и потому забилась в угол, чтобы обо мне забыли. И главное, чтобы не появляться на снимке. Василий с этим не согласился и пришел за мной. Не говоря ни слова, но строго глядя на меня, он взял меня за руку и вытащил на крыльцо. Я попыталась улизнуть, но он меня не отпустил и шепотом велел улыбнуться. И вот сегодня вечером мы снова рядом. Только на сей раз пришла моя очередь заставлять его сниматься. «Ну вот, все на месте. А теперь давайте быстро-быстро», — поторопил нас Шарли. «У меня и другие дела есть». Обязанность увековечить этот особенный сезон взяла на себя певица музыкальной группы. Она попросила нас встать потеснее, чтобы все вошли в кадр. Я встала вплотную к Василию и по моему телу пробежала такая же дрожь, как накануне, когда он стер слезу с моей щеки. «Все в порядке?» — прошептал он мне на ухо. Я посмотрела на него, и время остановилось. «Василий! Эрмина! Соберемся на пару секунд!» Не пытаясь скрыть смущение и волнение, мы обменялись улыбками и повернулись к объективу. Как только снимок был сделан, Шарли свистнул, снова бросая в бой свои войска. Сегодня они будут на кухне вчетвером, чтобы справиться с готовкой на такое количество гостей. Вся команда снова заняла боевые позиции, и вечер начался. Первые автомобили въезжали на парковку, первые клиенты выходили из номеров. Через полчаса Праздник был в разгаре. Со всех сторон раздавались раскаты смеха. Приехал Габи и теперь восседал на террасе ресторана. Я порхала от группы к группе, чокаясь завсегдатаями, но не делала больше одного глотка. Мудрый Машин совет. И краем глаза следила за нанятыми на сегодняшний вечер работниками, слегка ошарашенными обстановкой, в которую попали А особенно предложениями клиентов выпить с ними. Я была особенно внимательна к гостям, впервые участвующим в празднике дачи. Им было чему удивиться. Василий встречал входящих, как раньше это делал Джо. Его непринужденность поражала. Дача была его стихией. Друзья его родителей и соседи старались завладеть им, что было неизбежно. Так как он вырос на глазах этих людей Новость разлетелась по округе не без помощи Габи Здесь были все Эдиты из Шато-де-Ланж Мясники из бонньё и Гульта Владелица сырной лавки Леа Хозяин кафе у почты В котором сегодня вечером наплыва клиентов не ожидалось Художники из мастерских в городке Одни утверждали, что Василий с годами все больше становится похож на отца. Другие интересовались, не вернулся ли он насовсем. От ответа на этот вопрос Василий уклонялся. Что до его сходства с Джо, то оно было очевидным. Он также раскатисто хохотал, сыпал шутками и дружески хлопал собеседников по спине. Он широкими шагами перемещался по двору и по террасе скрывался в зале, выходил оттуда с очередной бутылкой, чтобы разлить вино, улыбался, каждый его жест был уверенным, и он ни на минуту не забывал держать в поле зрения весь двор, убеждаясь, что все в порядке и у всех все есть. Находясь по разные стороны двора, мы часто искали друг друга взглядом и, найдя, улыбались после чего мне требовалось несколько секунд, чтобы снова включиться в разговор. Начали подавать ужин. Музыканты играли медленный джаз. Темнело, освещение создавало теплую и веселую атмосферу. На кухне, в ресторанном зале и в проходе через дровяной сарай царила суматоха. Мы все подносили блюдо, чтобы гости могли поужинать одновременно. Амели регулярно докладывала мне, как там наше потомство. Был накрыт специальный стол на два десятка детей. Ее, моих, детей-клиентов и внуков Машиных с Джо друзей. А когда я забежала на кухню сказать Шарли, что можно подавать десерт, туда, как и следовало ожидать, явился Габи. Чтобы поставить или не поставить высочайшую оценку замотанному Шарли. Наставник хлопнул его по плечу, Шарли с трудом сохранил равновесие, но при этом расплылся в широчайшей улыбке. Ужин спокойно подходил к концу, музыка становилась громче, голос певицы звучал мощнее и звал пары на импровизированный танцпол. Никто не заставил себя упрашивать, сидеть и дети, словно туча насекомых на свет лампы. Роми сделала крюк, чтобы поцеловать меня, и помчалась обратно с радостными воплями. Теперь мы могли расслабиться. Даже Шарли вынырнул из ресторана. Он помахал мне, я подошла к нему, его руки легли мне на плечи. И мы долго, молча, с восхищением наблюдали за набирающим размах праздником. «Сегодня волшебный вечер, Эрмина». «Согласна». «Скажи мне». «Он же не будет последним!» «Я надеюсь, Шарли, надеюсь!» Он следил за Василием, который обходил столы, следя за тем, чтобы все были довольны, и никто ни в чем не нуждался. «Не могу представить себе, чтобы он готовил нам какую-нибудь подлянку!» «Нет, ну ты посмотри на него!» — не успокаивался мой лучший друг. «Я только это и делаю!» Не хочу об этом думать сегодня вечером. Он чуть крепче обнял меня. Ты права. Насладимся праздником по полной. «Иди ко мне, мелкая!» — крикнул Габи. «Похоже, меня ждут». Шарли засмеялся и пожелал мне отваги. Я чмокнула его в щеку и двинулась к Габи. Он похлопал по стулу, стоящему рядом с ним. Налил вина в бокал и протянул его мне. Дождался, пока я сделаю несколько глотков. Я себе это позволила, поскольку все шло как по маслу, как я и мечтала. Улыбки на лицах приглашённых, взбодрившиеся завсегдатой, получившие подтверждение, что дача всегда будет дарить им радость и праздник. «Как у тебя дела, мелкая? Ты сейчас посвежее, чем в прошлый раз!» «Все хорошо, Габи». Он нахмурился. «Он с тобой поговорил?» «Не особо трудно понять, о ком он. Мое молчание стало ответом». Габи озабоченно покачал головой. Потом подозвал официанта, попросил принести бутылку и налил нам еще вина. Мне не хотелось обижать его. Но у меня не было ни его сытого желудка, ни тем более его плотного телосложения». Он чокнулся со мной, схватил мой локоть и знаком показал, что я должна выпить. «Ты ему понадобишься». «Никаких почему, никаких почему. Необходимо побыстрее отвлечь его и сменить тему. Необходимо для моего душевного равновесия». «Я не забыла свое обещание станцевать с тобой, Габи. Ты готов, надеюсь?» Он расхохотался. «Будь я лет на 30, моложе, я слишком стар для тебя, мелкая!» «Эрмина будет танцевать со мной!» Габи одобрил идею Василия, широко улыбнувшись. Я повернулась к нему. Его пронзительный взгляд не допускал даже мысли об отказе. Он протянул мне руку, я вложила в нее ладонь. Он рывком поднял меня на ноги и повел за собой. Передо мной маячила его спина, а в воображении всплывали картинки двадцатилетней давности. Моя первая вечеринка здесь. Она же последняя для него. Я казалась себе неловкой и неуклюжей в своем наряде. Маша дала мне длинное, разноцветное, воздушное платье. Сначала я отказалась брать, не нужна мне ее жалость всей одежды у меня было две пары джинсов и три футболки, и меня это устраивало. Она стала уговаривать, выдвигая один за другим веские аргументы. Она хотела, чтобы я соответствовала ее вечеринке и чувствовала себя красивой. Я уступила и сама удивилась тому, что мне захотелось сделать ей приятное. Я надела платье и в первый момент не узнала себя в нем. Когда обслуживание клиентов за не закончилось, я осталась в своем углу, оглушенная праздником. Я на нем присутствовала, но он все равно был для меня будто из фильма про другую эпоху. Никогда в своей жизни я не видела ничего подобного. Меня захватило зрелище. Люди пили, танцевали, пели, некоторые смахивали слезу, и все это под околдовывающую, чувственную и печальную музыку. А потом передо мной вырос Василий. Мы долго и напряженно изучали друг друга. Зажмурившись, я и сейчас могла бы услышать, как громко у меня стучало сердце. Он молча повел меня за собой на танцпол. Я танцевала только с ним, он танцевал только со мной. Я тогда боялась признаться себе в том, что переживала, что ощущало моё тело. Слишком я была изранена, слишком настороженна и закрыта. И всё же для меня не было тайной, что со мной происходит. Я влюбилась. Но на завтра он должен был уехать. Он покинет меня. И у него нет выбора, прошептал он мне на ухо. Я как тогда Положила руку ему на плечо и в тот же миг, двигаясь в гуще гостей, осознала, как отчаянно сражалась в последние годы с этим воспоминанием. На каждом празднике стараясь загнать его как можно глубже, потому что оно бы все смело. Вот почему я только рассеянно интересовалась новостями, когда Джо и Маша возвращались от Василия. Теперь мне было проще объяснить свой гнев когда он не приехал попрощаться с Джо. В глубине души я мечтала встретиться с ним, хоть и боялась этого. В вечер похорон Маша напомнила мне об этом, намекнув на мой первый праздник в отеле. У меня в ушах звучал ее голос. «Иди, голубка, иди, танцуй». Возможно, она хотела бы, чтобы моим партнером был ее сын, а не Самюэль. Двадцатью годами раньше она видела, как мы танцуем. Все нас видели. Василий обнял меня, властно положил ладонь на спину и поймал мой взгляд. «Последний раз в жизни я танцевал с тобой», — сообщил он. «Ты помнишь?» Его улыбка была невыносимо грустной. «Помню ли я? Как тебе могло прийти в голову, что я забыл?» Он закружил меня, увлекая в танец. Так неожиданно, что я не успела среагировать. Он направлял, вел меня. Он по-прежнему танцевал так же хорошо, с грубоватой чувственностью, не терпящей никакого сопротивления. Его жесты не были робкими. Он не слегка касался меня, а уверенно обнимал, прижимал к себе. Ткань платья ласкала мои ноги, когда он кружил меня. Василий обретал власть над моим телом, над моим сердцем. Я была растеряна, я повиновалась, и мне это нравилось. Музыка стала более медленной и томной. Теперь наши тела были единым целым. Василий баюкал нас, следуя ритму, а я покорно подчинялась. Вот почему я попросил тебя дать мне еще немного времени. Хотел, чтобы несколько минут ты была только моей. Как 20 лет назад, проговорил он мне на ухо. Но тут нас призвали наши обязанности. Нас требовали и дачи, и клиенты. Праздник завершался. Неужели это возможно? Василий провожал родительских друзей, торговцев, соседей к их машинам. Я занималась клиентами на крыльце, желала им спокойной ночи, отдавала ключи тем, кто побоялся потерять их на танцполе. Конечно, завтра дача проснется позже обычного, но ведь она не будет спать весь день. Только немного передохнет. Во дворе временные работники суетились, разбирая столы и складывая штабелями стулья. Музыканты прятали инструменты. Шарли и его помощники — приводили в порядок кухню. После отъезда последних гостей Василий тоже взялся за работу. Когда двор был приведен в приемлемый вид, Шарли и Амели со своими детьми на руках подошли ко мне. «Мы уезжаем», — объявили они, «и отвезем Габи». «Он еще здесь?» — удивилась я. Мой лучший друг устало усмехнулся и кивнул. Габи был с Василием. Они прощались, заключив друг друга в объятии. «Он помогал нам на кухне. Можешь себе представить размеры бедствия?» «Алекс и Роми ждут тебя в холле», — сообщила Амили. «Я предложила проводить их до маслобойни, но они хотят дождаться тебя». «Спасибо. Счастливого пути и до завтра». Шарли пошел забирать в конец растроганного Габи который настоял на том, чтобы подойти ко мне попрощаться. «Джо и Маша были бы счастливы, мелкая, видя, что вы с Василием пришли им на смену». Я подмигнула своему лучшему другу, давая понять, что нашего бывшего повара понесло. «Ты скоро приедешь опять?» Он улыбнулся мне со слезами на глазах и позволил Шарли увести себя. Василий отпустил временных работников домой. И, как раньше это всегда делал Джо, сунул каждому купюру. Я заскочила в холл, убедиться, что все в порядке, и увидела лежащих на диване детей. Роми была уже в объятиях Морфея, а Александр собирался вот-вот к ней присоединиться. Когда я проверила, готова ли кухня к завтрашнему утру, и зашла в холл, свет там больше не горел. Только Машин ночник излучал покой и уют. Василий стоял возле детей, глядя на них, но погрузившись в свои мысли. Что же такое с ним происходит? Только что мое сердце выпрыгивало из груди, а тело снова вибрировало от его прикосновений, как будто не было этих двух долгих десятилетий. А что он? Неужели наши чувства, умершие, Не успев родиться, возвращались и к нему, как возвращались они ко мне после его приезда. «Остались только мы», — шепнул он, когда я подошла к нему. «Пойду уложу их, пора». Я осторожно потрясла Алекса за плечо, чтобы он встал. Сын с ворчанием поднялся на ноги. Однако Роми спала слишком крепко. «Придется мне отнести ее». «Я тебе помогу» предложил Василий и не дожидаясь ответа поднял Роми тут же обнявшую его за шею Папа, пробормотала она. Я застыла. Василий прикрыл глаза и с усилием глотнул воздух, как если бы получил удар кулаком под дых. Я хотела, я должна была произнести хоть что-то, неважно что, попытаться стереть из его памяти это слово. Такое сильное, мощное и такое немыслимо неправильное. Но я была совершенно не способна на это. Время остановилось. А потом он прошептал ей на ухо несколько русских слов. Роми во сне улыбнулась, выдохнула Вася и совсем расслабилась, уткнувшись носом ему в шею. Он чуть крепче обнял ее. Он нес мою дочку с такой осторожностью, так уверенно и так естественно, как если бы это был его собственный ребенок. Александр висел на мне, а его голова все время падала мне на плечо. Вчетвером, не произнеся больше ни слова, мы пошли к маслобойне, к моему дому, который когда-то был его домом, к маслобойне, в которой он жил до своего отъезда и где его сменила я. Во дворе еще горела иллюминация, но свет гирлянд показался мне грустным. Праздник окончен, краткий уход от реальности завершился. Если бы я захотела его продлить, то представила бы себе, что мы все четверо идем к себе домой, что у Василия нет секрета, что он никуда не уезжал, что он исцелил меня от всех моих мук и в моей жизни не было мужчины, кроме него, Александр и Роми — его дети. Тогда папа Роми был бы совершенно уместным и не спровоцировала бы неловкость. Однако действительность не такова, и она окончательно вступила в свои права, когда я открыла стеклянную дверь. Алекс даже сумел пожелать нам спокойной ночи и, спотыкаясь, пошел спать. Я повернулась к Василию, старательно избегавшему смотреть внутрь моего жилища. «Дай мне ее, сказала я. «Да, так будет лучше. Я предпочитаю не заходить». Я поймала его взгляд и прочитала в нем, что ничего не будет так, как в моей сказке. Иллюзия, которую он попросил меня вчера вечером не разрушать, подошла к концу. И вопреки всему, что говорили наши тела во время танца, ночь не подарит нам больше никакой магии. Я хотела забрать дочку, но Роми сопротивлялась, не желая расставаться с теплом его рук. Мы все трое стояли совсем близко, и только маленькая дочки на тельце отделяла меня от него. Продолжая всматриваться в меня, он снова заговорил с ней по-русски. Я вроде бы различила слово «мама». Она уступила и согласилась перебраться ко мне. Я отнесла ее на кровать, сняла с нее только юбку и накрыла одеялом. Я уже собралась оставить ее в стране снов, но она меня не отпустила. Я наклонилась, поцеловала ее. Мои дети, мой самый большой жизненный успех, мое самое большое счастье а все остальное особого значения не имеет, и я не должна об этом забывать. Всё неважно, кто был их отцом, а кто не был, кого я любила, кого хотела. Так распорядилась жизнь, и с этим я ничего не могла поделать. «Мама, ты была очень красивой, когда танцевала с Васей, как принцесса». Ее сонная улыбка подкосила меня окончательно. Я осторожно погладила ее по голове. «Спасибо, птичка». Через несколько секунд она уже спала. Я попросила высшие силы сделать так, чтобы она завтра не вспомнила, что видела меня с ним. Когда я снова вышла на террасу, Василий исчез. Я обняла себя за плечи, растерявшись от того, что он скрылся без единого слова. «Я здесь!» Я вздрогнула. Он ждал меня на дороге к даче, словно ему невыносимо было оставаться возле маслобойни. Я сделала несколько робких шагов к нему. «Спасибо за Роми!» Он двинулся мне навстречу. «Эрмина, мне очень жаль. Я хотел бы...» Он сжал кулак. Его одолевала почти неуправляемая ярость. И будто не устояв, он погладил кончиками пальцев мою щеку. Потом губы. и Его дыхание успокоилось. Я зажмурилась, чтобы насладиться прикосновением. Тепло его пальцев вызывало у меня дрожь по всему телу, и это меня пугало. Чувство было слишком сильным, всепоглощающим но мне не хотелось его подавлять и избавляться от впечатления, будто я балансирую на проволоке вместе с ним. «Как ты могла подумать, что я забыл?» Вернулся он к моему вопросу во время танца. «Я бредил тобой все последние 20 лет». Я открыла глаза. Он сдался. Значит, мы с ним пришли в одну точку. «Лучше бы забыла ты». Вроде как упрекнул он меня. Так было бы намного легче. Не раздумывая, просто ради того, чтобы наконец-то все понять, я прильнула к нему. Он сомкнул пальцы на моей спине. Я очутилась на своем месте, на том самом, которого все время ждала, которая искала с Самюэлем, но так и не нашла по-настоящему. Самюэль излечил меня. Он подарил мне детей хоть я полагала, что их у меня никогда не будет. Но он не сумел сделать так, чтобы в его руках я ощутила себя на своем месте. И этот вакуум нам не удалось заполнить. Быть может, присутствие Василия в моем сердце, в чем я не отдавала себе отчета, было отчасти повинна в неудаче нашего брака? Я никогда не упоминала Василия при Самюэле. Мне было нечего сказать и не в чем каяться. Не было ничего такого, что повлияло бы на наши с ним отношения. Только взгляды. Один танец и безмолвные обещания. Вот и все. По сравнению с тем, что я пережила раньше, ничего, ничего, что могло бы лечь грузом на нашу с Самюэлем семейную жизнь. Я пыталась и верила, что мне удалось, призналась я. Но после твоего приезда, Этот день за днем вспыхивает снова, набирает силу и не поддается контролю. Его руки стали более настойчивыми. Я удерживала его, не хотела, чтобы он снова ускользнул. Я потянулась к нему, его лицо было совсем рядом, дыхание ласкало мою кожу, губы. Он был сильным, уверенным в себе и в то же время невероятно подавленным. Почему признание в своих чувствах причиняла ему такие страдания. Когда 20 лет назад я уехал, это был вопрос выживания. А сегодня вечером я опять должен отказаться от тебя. У меня упало сердце. Я чуть не задохнулась. Это было нестерпимо больно. Я едва прикоснулась кончиками пальцев к полному, абсолютному счастью. И у меня его тут же отобрали не дав даже попробовать на вкус. Значит, Василий никогда не будет со мной, а я никогда не буду с ним? «Из-за всех этих «почему?» — тоненьким голоском спросила я. Василий тяжело вздохнул. Он устал, устал бороться, сражаться с неведомыми мне призраками. «Есть столько всего, чего ты не знаешь». Но ведь то, чего я не знала, так или иначе касалось меня. И это было, по моему разумению, более чем странно. То, что он держал в тайне, боялся мне открыть, наверняка относилось ко времени, когда меня еще здесь не было. Не я же помешала ему вернуться, снова быть с родителями, снова быть со мной. Наши губы соприкасались, но не сливались. Необходимость бороться со своим желанием, с нашим желанием, была невыносимой. Меня накрыла мощная волна, словно снизошло откровение. Я была готова, забыв свои страхи, предложить ему себя. Ему не понадобится вести себя осторожно, чтобы меня не спугнуть. Я хотела быть женщиной с ним, отдать себя в его полную власть». Василий страдальчески зажмурился и вырвался из моих объятий. Отступил на несколько шагов. Я дрожала. Мне вдруг стало холодно. «Прости меня. А какие у меня есть варианты, Василий? И как простить тебя за что-то, что мне неизвестно, чего я не понимаю? Как же тяжело заставлять тебя страдать. Я снова все разрушаю». И все-таки не жалею, что приехал и опять встретил тебя. Я ужасно эгоистичен, но это поможет мне как-то выживать, когда я уеду. Обещаю, что здесь, с дачей, все будет для тебя хорошо». Страх его совсем близкого отъезда перечеркнул последние слова. В панике, в отчаянии я бросилась к нему, ухватилась и не отпускала, чтобы он не исчез. «Ты же не уедешь утром в тихомолку, еще не сейчас, и не так, умоляю тебя!» Он опять крепко обнял меня. «Нет, обещаю, я еще пробуду несколько дней». Облегчение, пусть и мимолетное, вынудило меня переступить черту. Я обвела руками его шею, встала на цыпочки, прижалась к нему щекой, позволила себе поцеловать его в ямку над ключицей. У него на несколько секунд остановилось дыхание. Потом его пальцы пробежались по моей спине, помедлили на обнажённой коже. Мне хотелось расплавиться в нем. И пусть время остановится навек. Мои дети мирно спали. Дача была еще прекраснее, чем всегда. А я была в объятиях мужчины, которого ждала 20 лет. Впервые в жизни мне не нужны были слова любви. Я и так была уверена, что он меня любит. Я это чувствовала. «Возвращайся домой», — распорядился он сдавленным голосом. «Иначе у меня не хватит решимости отпустить тебя. Я не могу остаться. Ради тебя. Ради меня нельзя». Наши лица соприкоснулись в последний раз. «Мы долго вдыхали друг друга. Ничего больше мы не могли себе позволить, разве что ценой еще более сильных страданий», — так он утверждал. «И я сделала то, о чем он просил. Да, для меня все это было загадкой, но я не хотела еще больше осложнять ситуацию».